Глава шестая «И железки эти с моего стола убери!» — мотнул рыхлыми щеками он. Две ржавые гильзы с буквой «Ф» лежали перед ним. Но вот же!» — начал опять Зайцев. Доказательства хотел сказать, он и осекся. «Ничего они не доказывают!» — словно прочел его мысли коптельцев. «Только то, что на высших офицерских курсах, знают, что такое фазген. И как он действует?» «На кавалерийских курсах!» — уточнил Зайцев. — Я тоже знаю, что такое фазген и как он действует, — парировал Коптельцев. — А Кукс, как я понял, переехал. И даже не на соседнюю улицу. Но труп жемчужного никуда не переехал. — Нет ни улик, ни подозреваемых, ни мотивов. — Ничего. — Есть убитый. — Конь! — издевательски уточнил Коптельцев. «Гражданин Жемчужный!» — упрямо поправил Зайцев. «Зайцев, у тебя настоящих дел немерено!» — напомнил Коптельцев. «Настоящих преступников! И настоящих потерпевших! А ты тут металлолом по заброшенным помещениям собираешь!» Возразить было нечего. Как и обещал Зайцев Самойлову, пришли они в пятый раз. «Пришлось идти в шестой!» И оба раза ничем не отличались от предыдущего. Не мой серый валун, помеченный на одном конце ноги. Зайцев физически чувствовал его тяжесть, Ее тяжесть. Ему казалось, что если бы он попытался сдвинуть Марию Петровну, то не смог бы. И опять Зайцев садился на стул перед койкой, поправлял на плечах белый халат, выданный очередной нянечкой или медсестрой, клал на колени папку Опять говорил, стараясь, чтобы в голосе было как можно больше мягкости и как можно меньше мужественности. Опять чувствовал, как он сам неуместен. Весь как есть, с прущей из подбородка щетиной, твердыми мышцами, низким голосом. Он поймал себя на мысли, что даже сидит, плотно прижав локти, чтобы ни одна молекула запаха не выскользнула из-под пиджака. Пиджак стараниями Сашкиной матери каждое утро превращался в самый чистый пиджак Советского Союза. Сашка больше не появлялся. Мать, видно, была строгая. Зайцев уже выучил, что нанята она вовсе не кухаркой, а нянькой, и звали ее Матрёной. А больше слова из нее было не вытянуть. Зайцев и спрашивать перестал. Вторая же, та, что была представлена кухаркой, звалась Катериной. Она тоже появлялась изредка, шмыгала, стараясь, чтобы ее не заметили, и тоже будто набрав в рот воды. Зайцев уже понял, что обеим нужны деньги, совсем немного, и не нужны вопросы, совсем не нужны. Пускай. Он не возражал. Возражали женщины Матрена и Катерина. У них обнаружился свой кодекс чести, и брать деньги даром он не позволял. Кухарка каждое утро раскладывала обычный зайцевский сухарь опрятным веером на салфетке, а нянька, за неимением у Зайцева детей, обрушивалась на пиджак. На ночь вывешивала проветрится, а с утра торжественно вносила распяленным на вешалке, пахнущим невским ветром. Колотила деревянной спинкой щетки, потом перехватывала щетку, обметала щетинистой. После чего царь пиджак занимал спинку стула. Но здесь. В палате Петровой Зайцеву все равно казалось, что от пиджака несет козлиным мужским духом. И он опять прижимал локти и пробовал говорить мягко, мягче. Опять за окном то трепались на ветру ветки, то било солнце, то сеялся дождь. Питерское лето спешило показать все, что умеет, и желательно в течение одного часа. «Снимки посмотрите!» тихо уговаривал Зайцев: "Это просто карточки. Это совсем не то же самое, что лицо". И чувство беспомощности захлестнуло его. Опять. Он вспомнил фотографию Петровой в деле. Круглое личико, круглые брови, круглый нос, две косы, берет. Девочка с рабочей окраины. И другая фотография, уже снятая Крачкиным. То же лицо превратилось в кровоподтек, губы разбиты и мертвый взгляд. Я знаю, о чем говорю. Поверьте. И тут же заткнул сам себя. Ты знаешь. Ты ей это говоришь. Мне самому бывает трудно смотреть на место преступления. Мягко поправился он. А на фотографии когда-то уже не так. Вроде как не совсем уже настоящее. — Что-что? — приподнялся Зайцев. Вытянул шею. Ему показалось, прошелестел голос, напряг слух. Халат соскользнул. — Ножницы! — прошептал утес, не шелохнувшись. — Там? Тогда были ножницы? — осторожно спросил он. — У сестры возьмите. Зайцев вышел в коридор. Вернулся, держа ножницы за холодные лезвия. — Дайте. — Не дам. Просто ответил он, вы что за глупость задумали? Клекот. То есть изобразила смех. И вдруг повернулась всем телом. У Зайцева на миг перехватила дух. Но лицо ее уже не было той маской с крачкинской фотографии. Отеки спали, синяки пожелтели, на губах носу, лбу, щеке черные ниточки швов. Зайцев заставил себя смотреть, не отводя глаз, как смотрел бы на женщину в трамвае или в магазине, на любую. Она посмотрела ему в лицо. Убедилась, что взгляд у него никакой. Взгляд прохожего. И это ее, видимо, успокоило. Она рывком спустила вниз голые ноги. Несколько мгновений посидела, повесив голову, точно заново привыкая к силе земного притяжения. Две косы висели плетьми. Не дадите ножницы? Нет, мягко сказал он. Твердо, сказал он. Она кивнула. Ладно. Сами тогда. Что? Остригите мне это! Она чуть мотнула головой. Косы качнулись. Видимо, заплетала одна из нянечек. На концах были завязаны трогательные голубые бантики. У Зайцева сжалось сердце. Он помнил дело. Ей семнадцать лет. «Ну!» — велела она. Он сел рядом, на расстоянии. Она вздрогнула, но не двинулась с места. Угрюмо смотрела на свои и ступни, маленькие и квадратные. «Мария Николаевна, посмотрим снимки. Просто кивайте мне, если узнаете. Этого будет достаточно. Это трудно. Но это необходимо. Чтобы негодяи были изолированы от общества. Он кашлянул. Или даже уничтожены. Совсем. Совсем? Физически. Расстреляны. Она опять уставилась на ступни. «Попробуем». Она не ответила. «Может, знак согласия». Он чуть ворохнул папкой — пристраивая ее удобнее. Дернул за шнурки, чтобы раскрыть. И вдруг косы плеснули. Мария Петровна изо всех сил ударила по папке снизу. Фотографии прыснули, разлетелись. Зайцев успел перехватить ее руку, а другую свою с ножницами поднял повыше. Потом быстро сунул ножницы в карман. Она вцепилась в рукав. Самый чистый пиджак Советского Союза предательски хрустнул. Под ногами скользили снимки. Лицо ее было искажено — Она боролась бешено, тяжело дышала, но не издавала ни звука. Он одновременно пытался и унять ее и не причинить боль, и с ужасом понимал, что причиняет. Он все-таки толкнул Петрову. Она упала лицом на подушку и горько, как ребенок, заплакала. Он сел на краешек кровати. Хотел погладить ее по голове, но не смог. Подумал, ей противно. Все мужчины, как таковые, противны. Сжал пальцы. Опустил руку в карман, ощутил холодок ножниц. Мария Николаевна, плачь. И тогда он сказал совсем не то, что собирался. Сядьте, только прямо. Я стригу. Она поднялась не сразу, промокнула лицо краем простыни, тяжело, как дети после плача, вздохнула. Это неправильно, все-таки сказал он. Это правильно. Он увидел, что девочки с окраины больше нет. Лицо было не круглым, оно было жестким. Только учтите, без глупостей. Она кивнула, комкая в руках угол простыни. И не вертитесь. Она шмыгнула носом. Одно движение и стоп. Ясно? Он осторожно взял косу в руку. Ему почему-то казалось, что она будет холодной. Она была теплая. Ножницы сперва не брали. «Надо распустить», — в нос сказала Петрова, потянула вниз бантик. «Справлюсь». «Только без обид потом. Я вам не парикмахерская». Петрова изобразила улыбку, чуть двинула уголком зашитых губ. Ножницы вгрызались неровно, просто режешь веревку говорил себе зайцев и хотя понимал что быть такого не может все равно ему казалось что режет по живому что петровой больно коса соскользнула на пол петрова с отвращением как дохлую змею толкнула ее ногой под кровать режьте товарищ надо правильно зайцев бережно взял в руку вторую еще живую косу. В кабинете он снял трубку. Разговорил? Показала, удивленно зашуршал голос Самойлова, искренне. Ну, молодец, Вася. Высидел. Давай, пишу. Погоди, только лист заправлю. Зайцев слушал хруст рычага, треск заправляемой бумаги с копировальными листами. Слушал стук, Самойлов набирал стандартное начало документа а сам все листал, перебирал снимки. Кого? В самом деле, кого? Сам Ламброза махнул бы всех. Сросшиеся уши. Низкие лбы, кособоки, свёрнутые, непропеченные лица, слишком широкие переносицы. Выбирай, не хочу. Но в том-то и дело, что не все. Этих отобрали жильцы, которые давно выучили шпану в лицо. Но кто из них по факту напал на Петрову? По факту там, в палате, потерпевшая Мария Николаевна Петрова, работница завода, 1914 года рождения, просто потрогала рукой воздух, потом неровный край волос, будто с удивлением привыкая не к новой прическе, к новому телу, а потом легла. Укрылась одеялом до самого подбородка и закрыла глаза. Вот и все. Но все-таки не свернулась в позе эмбриона, не накрылась с головой, не отвернулась спиной к миру. И Зайцев просто собрал фотографии, вышел из палаты, притворил за собой дверь. «Закончили? Завтра в то же время?» — спросила медсестра, дежурившая в коридоре. Лампа под зеленым абажуром была зажжена. От этого казалось, что уже наступил вечер. «Завтра не надобно. Закончили», — ответил ей Зайцев. «Вот и все факты». Он не сразу заметил, что треск машинки возле уха стих. «Ну?» — позвала телефонная трубка. «Готов. Диктуй». Зайцев стал перебирать снимки в обратном порядке. «Решать судьбы?» «Да». Именно так. Рассудок говорил ему, что ошибки все равно не будет. Каждый из этих и так давно уже гулял на свободе лишнее. Каждый, по правде сказать, зря коптил небо. Сейчас не виноват. Завтра будет. И все равно Зайцеву стало жутковато. Шестнадцать. Закрыл глаза и начал диктовать он. Трубка ответила двумя выстрелами. Самойлов тотчас печатал результат. «Тринадцать. Восемь!» — диктовал Зайцев. В дверь проснулся Крачкин. Сделал какие-то жесты, пошевелил губами. «Погоди, Самойлов. Зайцев прикрыл трубку рукой. Что?» Крачкин вошел шлепнул на стол папку. «Пальчики твои. Остались пустяки. Парные найти. И сбросить». «В смысле?» «Ты в детстве не играл? Черный кот называется». «Чего?» «А, ну да». Молодой зелено Зайцев открыл папку и чуть не выронил трубку. Синие буквы. Копии заключения. Пояснительные рисунки. Крачкин сделал то, о чем его попросил Зайцев, обработал пальчики, собранные из грузового вагона, в котором ехал в Питер рысистый чемпион жеребец-пряник. Крачкин, гильзы! Гильзы ты посмотрел? крикнул он. Но Крачкин уже вышел. Ку-ку! позвал в трубке Самойлов. Какие гильзы? Никакие. — Тогда поехали. Зайцев почувствовал, как в груди, будто опять набухает пузырь. А вдруг кто-то из них все-таки не виновен? Все-таки не был там тогда. — Диктуй, — напомнил Самойлов. — Погоди, — остановил его Зайцев. — Понимаешь? Но вспомнил ощущение косы в руке. Сомнение лопнуло, как вонючий пузырь грязи. — Девятый? Ты же уже сказал восьмой. — Пропустил. — Ладно. Шестой. Пятый. Одиннадцатый. — Извини, опять путаница в снимках. В дверь снова постучали. «Да — Да! — сердито крикнул Зайцев. — Ты сегодня на расхват. Народный артист прямо! — отметил Самойлов. Стук повторился. «Входите — Входите! — сердито крикнул Зайцев. — Кто там такой робкий? — Вот что! У тебя там проходной двор. Мы так до вечера не кончим. — Давай или ты ко мне подскочи, или я к тебе! — терпение у Самойлова иссякло. — Ладно, ладно, нервные люди. Пиши давай! В дверь тихо вошла девушка. Блузка с круглым воротничком, стриженные волосы. — Конторская, — сразу определил он. — Может, из новых машинисток здешних. Кивнул подбородком. — Садитесь пока. Тихо села, не сделав обычного женского движения подвернуть юбку. — Не похоже на здешнюю. Для машинистки угрозыска одета больно хорошо. — Четвертый. — Третий. — Второй. Зайцев хотел уже отложить снимки. Передумал. — Первый тоже. Самойлов высыпал там у себя очередную порцию цифр. — И двенадцатый. — Указали двенадцатого? — странно, — вдруг ответил Самойлов. — Что? — По протоколу она сперва вроде о девяти говорила. — Ну? А у тебя раз, два, три. Дальше пошло хмыканье. <смех> у тебя двенадцать получается. Не у меня, а у нее раздраженно поправил Зайцев. Черт, черт, черт! выругал он себя. Такую простую вещь не проверил. Все из-за чёртова Крачкина. Из-за конторщицы этой дурацкой. Прикрыл трубку ладонью. Вы себя хорошо чувствуете? Вид у машинистки был какой-то томный. Она уронила руку на стол. Клацнули пуговки, но ответила хорошо. «Так что?» — не отставала трубка. «Самойлов, хочешь, сам иди к Петровой в больницу и проверяй. Я тебе говорю, по фотографиям потерпевшая опознала нападавших». «Да ладно, ты что? Опознала, значит, опознала». Зайцев бросил взгляд на сидевшую перед ним гражданку, то и явно было не по себе. На верхней губе выступила испарина, лоб тоже светился жемчужным отливом. Зайцев, не прерывая разговора, показал ей на графин с водой. Подвинул ближе. В первый раз ошибочка в показаниях потерпевшей вышла, значит, Самойлов. Учитывая состояние, да я не спорю. Я о том же. Двенадцать, значит, двенадцать. ёпта бедняга. Машинистка неуверенно налила полстакана. Пила медленно, будто не воду артуть. Да, сухо сказал в трубку Зайцев. Но все таки Между девятью и двенадцатью разница больно приметная. Я понимаю, одного не сосчитать поначалу. — Ты понимаешь! — зло, слишком зло переспросил Зайцев. — Нет, в смысле, я ж там был, когда с нее показания снимали. Но что произошло, Зайцев услышать не успел. Конторская барышня вдруг метнулась вниз. Упала на колени, обняв мусорную корзину. Ее шумно со стоном вырвало. Потом еще и еще... Рвотные конвульсии сотрясали тело. Ноги ватным движением съехали в сторону. Девушка привалилась к столу. Зайцев бросился ее поднимать. «Вася! Там у тебя что?» — вопрошала на столе трубка. Отойдите, отмахнулась она. Утерлась рукавом, но сама сразу встать не смогла. Только беспомощно загребла ногами. Мешала ей теснота юбки. Зайцев опять наклонился к ней. Она прикрыла рот ладонью. Отвернула лицо. От меня воняет. Перед блузкой и правда был забрызган. Ерунда. Противно. Брось! Он за локоть подтащил ее вверх. Я сама помог сесть. Трубка гудела короткими сигналами. Зайцев положил трубку обратно на рычаг. «Гадость какая! Стыдоба! выдавила Конторская. Брось, брось, говорю. Подумаешь, чего тут такого? Добродушно-небрежно говорил Зайцев, стараясь успокоить больше тоном, чем словами. «Сто раз видел. И правда, и даже похуже. У меня вот есть приятели. Как все приятели, они иногда выпивают. Как со всеми выпивающими, с ними бывают разные... ну, разное». «Я не пьяная!» — сердито вскинулась она. «Вы что? Как вы... да как вы такое могли подумать?» «О, мама родная!» — сразу как-то устал от нее Зайцев. «Я бы в жизни... Ничего я такого... Вы как себя сейчас чувствуете? Вам в больницу может?» «Я здорова!» — еще более сердито почти крикнула она, и хотя он не думал ее касаться, вся встряхнулась. «Совершенно здорова! Это так... Жарко просто. Я вот... Воды просто еще выпью». Она решительно придвинула к себе графин. «Ну ладно. А это я вам вынесу» решительно ухватилась из-за края корзины, чтобы не того. Зайцев пожал плечами. Он терпеть не мог таких вот сердитых. И не конторское, наверное, поправил он себя, а комсомольский актив. Собирают на заём или на дирижабль, или на что-нибудь ещё. И всегда знают, как надо. Уборщица вынесет. Я хоть газетой накрою. Газеты есть? «Оставьте, — говорю, — уже открыто рассердился Зайцев. Она сразу выпрямилась на стуле. — Извините. — Я Соколова. — Не беспокойтесь, товарищ Соколова. Она опередила его вопрос, пояснив. — Меня Коптельцев прислал. Но просунувшийся в дверь Крачкин не дал ей продолжить. «А, — Вася, а по поводу... Он покосился на девушку и на всякий случай выразился обтекаемо. — Твоих железяк... — Там, в папке? — он кивнул на стол. — Нет. — Но ты не думай, что я забыл. Ничего внятного снять невозможно. Есть хороший большой палец, но слишком уж хороший. Точно дворник. Когда железяку подобрал. Можем для надежности его проверить сразу. Можем подождать. Зайцев кивнул. — Свести, если что. И Крачкин исчез за дверью, как Петрушка за ширмой. Так же внезапно, как появился. Зайцев быстро встал. Рванул крачкинскую папку со стола. А, -а, -а, -а, -а, а развернулась всем телом Соколова ему вслед. И оболочка от снаряда. Нефёдов слушался своим обычным сонным совиным видом. От голенькой тусклой желтоватой лампочки, от низких потолков Зайцеву самому сразу захотелось спать. — Как он тут работает? — Какая-то странная улика, — пробормотал Нефёдов. — Потому что не улика. Все, что она доказывает, так это что в Куксе химоружие тоже проходит. Но ну, так это и в расписании занятий и учебный план докажут. Без всяких вещдоков. А техники что сказали? Ничего пока. Вернее, не знаю. Но вид у нее был такой, что полили этим снарядом точно лет 15 назад. Если вообще полили. Может он сразу начал жизнь свою боевую в качестве учебного пособия? Тип скелета в анатомичке? Тип того. Значит, не Улика. Или не Федов, Улика. Продолжал вслух думать зайцев. Если мне эту оболочку специально подкинули. Я, когда их насчет гражданина Жемчужного расспрашивал. Они же знали, что завтра их тут духу не будет и след простынет. Они же барахло все свое, до да последней нитки вынесли практически. Мне лапшу на уши вешали. Разговоры разговаривали. А у самих чемоданчики уже... Или что там в кавалерии? Зачем? То ты и оно. Зайцев облокотился на низкую деревянную стойку, отполированную множеством локтей. Тот то и но не Фёдов!» Я и сам спрашиваю. «Кто? И зачем? То ли со следа сбить, то ли на него наоборот навести? Ясно только, что человечек этот что-то такое знал. И не только слово «фазген», но только как этот предполагаемый он, если такой вообще был, конечно». Как он мог рассчитывать, что колба это именно мне в руки попадет? Дворник мог запросто ее выбросить, не заметить. Я мог ее не заметить. Ладно, это вопрос уже второй, если не третий. Давай вернемся к первому. Нефедов молча кивнул. Скрылся в глубине, среди полок, и уже оттуда спросил. — А товарищ это у вас в кабинете, это кто? Хрен ее знает актив, наверное. Или машинистка. Зачем еще? Вот плевать, честное слово. Неважно. Она что, так и сидит там? Надеюсь, уже нет. Посидела, поблевала. Надоела, ушла. А что блевала? А то ты столовку нашу не знаешь. Симпатичная? Столовка? Машинистка? Федов, ты че? В окно повеяло весною? Так. Зайцев честно задумался. Ему стыдно было себе признаться, но самому ему нравились совсем не такие, а красивые и женственные. Уродом товарищ машинистка тоже не была. Глаза на месте, рот на месте, нос один. Не знаю, Нефёдов, искренне сознался он. Освобожденная советская работница при службе самостоятельная, активная. Общественница? Что еще? Член ряда кружков. Наверняка. На вид обычная. Баба как баба. Девушка, то есть. Мне только все время кажется, когда я таких вижу, что мужской половине населения об этом освобождении сообщить забыли. Он вдруг осекся. Вспомнил Петрову, потерпевшую. Нефёдов запинки не заметил. — А вы какого года рождения, подскажите? — «Но -но, не федов Салют но на подступах к кабинету Коптельцева его остановила секретарь. «Товарищ Зайцев, а я вас ищу!» Это было совсем не кстати. Нетерпение жгло Зайцеву подошвы. Секретарь носила мужское пенсне, коротко стригла седые волосы и говорила «э» вместо «е». Но Зайцев все равно сказал. «Мне приятно. Честное слово. Я весь ваш». Та вспыхнула но, прижав в груди ворох бумажек, принялась в нем выискивать нужное жемчужное зерно, чуть шевеля губами. — Насчет карточек. Вы решайте мне прямо сейчас. Вопрос безотлагательный. Я и так с ним запыхалась. Открепляться здесь и там прикрепиться? Или не открепляться, а здесь получить продукты вперед? Она сказала «вперед». — Вперед, — машинально повторил Зайцев. Он не понял ничего, мысли его сразу запнулись о словах карточки, перескочили в удобную колею. Пашка разберется, и тотчас унеслись далеко. «Товарищ Зайцев, вы так рассеяны! Распишитесь!» Он очнулся, накалякал свою обычную подпись. «Я тоже так думаю», — сказал секретарь, наклонив пенсне и следя за карандашом. «О чем?» — встретился он взглядом со стеклышками. «Практично». Она забрала у него карандаш, заложила себе за ухо, сунула ему в руку продуктовые карточки и тотчас, утратив к Зайцеву интерес, двинулась навстречу следующему пункту повестки дня. Зайцев машинально опустил карточки в карман и уже без помех шагнул к двери коптельцева. Уже было схватившись за ручку двери, разжал пальцы. Он отошел от двери коптельцева и в миллионный раз пожалел, что бросил курить. Сейчас ему просто необходимо было хотя бы несколько минут подумать, как повести разговор. Дверь распахнулась сама. Чего Зайцев еще больше не ожидал, так это добродушие. «Вася!» Маленькие глазки коптельцевые, еще недавно злые, как у кабана, сияли. «Ну, входи же!» И заспешил к столу, к телефону. Зайцев тянулся за ним, прикрыл за своей спиной дверь. Коптельцев тем временем взялся за трубку. «Готов? Поезжайте первым же поездом. Вечером на вокзале. Выписали бронь. Поедете не хуже лауреатов. А карточки получил уже. Нарисовали так быстро, как могли. Словно пригласил он оценить быстроту. Словно ждал похвалы. «Куда поеду?» — не понял Зайцев. Поправился. «Поедем». Подумал, кто мы. Теперь Коптельцев изобразил удивление. «В Новочеркасск!» — небрежно бросил он и поспешно, слишком поспешно, слишком деловито перевел разговор. «Э, карточки о товаре сейчас же, по магазинам болтаться некогда». Он снял трубку, будто боялся вопросов, заказал соединение. «Распределитель!» «В Новочеркасск?» Коптельцев поднял ладонь, мол, «Тихо». Подождал соединение и намеренно, за урядным тоном, бросил в сторону от трубки. К Кукс из Ленинграда в Новочеркасск перевели. Приказ товарища Будёнова. Да ты же и сам говорил. Снова в трубку. Распределитель!» Отдал несколько распоряжений. Зайцев не слушал. Быстро соображал, как лучше быть. Мимоходом расслышал только свою фамилию. «Паёк сразу иди получи!» Почти добродушно наставлял Коптельцев, повесив трубку. «Категорию А тебе выписали по такому случаю. О, как! Понял? Это где Елисеевский?» объяснил он. Только вход не с Невского, а со стороны радио. Ну, но? удачи. Новочеркасские товарищи встретят, разместят. Чем могут, помогут. Один не поеду. Твердо он успел это обдумать, пока Коптельцев говорил по телефону, перебил Зайцев. С самого начала речь шла. Мне нужен агент. Я несколько раз подавал соответствующие сигналы, и по комсомольской линии начал он. Ожидал, что Коптельцев ощерится, но тот заулыбался закивал. «О чем и толкую? Ты слушаешь вообще или нет? Учтен сигнал твой этот. Ком ячейка тоже удовлетворена. Кадровая помощь тебе...» Он с довольным видом сцепил руки на столе, смакуя слово. «Выделено». «Ажур» — полнее некуда. Твое дело теперь — результат предъявить. «Удачи», — повторил он. Зайцев отправился в уборную. Вроде и занят, А в то же время и в одиночестве. Он выкрутил оба рычага. Струйка из крана все равно была холодной. Мыла не было, полотенце тем более. Зеркало показывало отражение в темной парше и пятнах. Зайцев сунул руки под ледяную тоненькую струйку. Запах нечистоты и хлорки его не беспокоил. Отражение в зеркале казалось чужим лицом. Он думал: Зайцев не любил внезапных перемен. Внезапная перемена в Коптельцеве тем более таила угрозу, подвох или наоборот. Неужели стеклянный колпак, которым некто накрыл Зайцева, так прочен? Или наоборот? Он, Зайцев, сейчас вовсе не интересовал бывшее ведомство Коптельцева ГПУ. Что если в ГПУ затеяли копать под кукс? Не курсы кройки и шитья поди. Школа будущих маршалов — крупная дичь, с наскоку не возьмешь. Могут и по рукам дать, да так что рученьки отвалятся. А вот придать делу видимую законность, тогда оно, может, и покатит. Начать с жемчужного, пряника, фазгена и вывести к диверсии на вокзале. Здесь липой не отделаешься, здесь, видать, им железное расследование понадобилось. «Справишься, молодец! Гуляй, живи!» «Не справишься? Так тебе давно номер в гостинице на шпалерной заказан!» Вспомнил он слова, которыми приветствовал его коптельцев после того купания в Неве. чего хочу я?» — спросил он отражение. Но ответ знал. «Поймать убийцу жемчужного!» А назвать его убийцей по уголовной статье или диверсантом по политической — Но так роза все равно пахнет розой, как ее ни назови. Или нет? И есть все-таки разница. Внезапно Зайцев узнал себя в зеркале. Или у меня просто паранойя, заключил он. Стряхнул с покрасневших, онемевших рук ледяные брызги, обтер ладони об изнанку самого чистого пиджака Советского Союза и, удовлетворенно чувствуя, что злоба его стала холодной, не мешало думать, быстрым шагом направился искать Нефёдова. Товарищ Соколова была права. Несмотря на газетный лист с треугольной крышей на мусорной корзине, в кабинете действительно повис кислый запах рвоты. А главное, и товарищ Соколова все так же сидела на стуле. При виде Зайцева она тотчас выпрямилась, суетливо вставила ступни в туфли, видимо, скинутые за время долгого ожидания. На этот раз Зайцеву уже было все равно. Машинистка или не машинистка, плохо ей или неплохо. Если плохо, пусть обратится к медсестре дежурной. Нарганцовки выпит или что там против местной столовской стрепни медкабинет обычно выписывает. — Товарищ Соколова, вам что надо? — набросился он. — Вы отдел меня отрываете вашими комсомольскими затеями. Мне некогда. Она приоткрыла рот. Зайцев уже знал наперед, что она хочет сказать. Они все это говорили. Да. Именно сейчас некогда. Занят. Я занят. По уши. По горло. Завтра зайдите. Я на все подпишусь, обещаю. С тем газету, заем, забег, кульпоход. Что скажете? Завтра. Он махнул на нее рукой, сорвал телефонную трубку, демонстративно повернулся к посетительнице спиной, подцепил аппарат другой рукой, отошел от стола, насколько позволял телефонный шнур. Саня. Привет. Кукуешь там. Найди мне Нефедова, будь другом. Ага, прямо сейчас. Нет его там. Только что сменился. Далеко не ушел. Или в столовке лопает, или черт в ступе толчет, или. Он подумал, в маш бюро глазки девочкам строит. Но это так трудно было себе представить. Нефедов и глазки, что зайцев просто кашляну. Короче, перехвати на выходе, а? Да, ко мне прямо отправь. Я у себя. Да. Нажал рычаг. Набрал короткий внутренний номер. — Кассия Борисовна, а моему сотруднику бронь проездную ведь уже оформили, верно? — А, вот спасибо. — А карточки? — О, вот спасибо. — Конечно, ожидал. — Просто спросил. — Забрал уже? Нет — Нет-нет, все в порядке. — Мы просто разминулись. — Ага. — И вам, а? Что это они все заладили? Удачи до да удачи. Он нажал на рычаг. Где только этого чертова Нефедова носит в коридорах? Ладно, и в распределитель вдвоем пилить веселее. Зайцев втерпеть не мог эти заведения. И что еще за распределитель такой, где Елисеевский, но со стороны радио? О таком ему слышать не приходилось. Он обернулся, чтобы поставить аппарат обратно на стол. Соколова так и сидела, выпрямившись. Ноги вместе. Руки сложены, показывая кругленькие пуговички на манжетах. Потеки рвоты на блузке она, видимо, уже успела оттереть платочком. Выражение на лице — готовность. Зайцев рассвирепел. Не в его правилах было кричать на женщин, даже некрасивых, даже активисток. Он перевел дух. — Товарищ Соколова! Она засуетилась, заелозила. Тесная юбка мешала ей просунуть руку в карман. — Я... товарищ Зайцев, вы не подумайте, у меня все есть. Вы не подумайте, я получила... Она вытаскивала и клала на стол какие-то бумажки, слегка помявшиеся в кармане. Лиловели печати. Вот и бронь, и карточки, я все получила. Меня товарищ Коптельцев ввел в курс. Вы не беспокойтесь, я не больная. Мне уже хорошо, я себя прекрасно чувствую. Великолепно. У меня вообще железное здоровье. Вот прямо железное. Какая бронь. Круглые честные глаза были ему ответом. «Да — До Новочеркасска? — Туда и обратно. — Меня выделили. Ком ячейка ваша тоже одобрила. Я ваш дополнительный сотрудник. Она неправильно поняла выражение на Зайцевском лице и поправилась. — Сотрудница. На кухне на этот раз горел свет. Зайцев остановился, облокотился на косяк. Матрёна развешивала выстиранное. но знал свои вещи. На верёвке уже повисли зайцевская рубаха, тщательно составленные в пары носки, всякая дребедень. Остальное было чужим. Белело расправленное на верёвке полотенце, богато вышитое красными нитками. «Натрёша шила, птичка пела», — прочёл он. «Рядом детские штанишки». Женщина разогнула спину, обернулась. Пугливый взгляд, ожидающий взгляд. А мы с Катериной стирку, это по очереди. Они обе страшно беспокоились, что тощее зайцевское хозяйство давало им мало работы. «Вот спасибо», — постарался приветливо выговорить зайцев, довязивок. «Очень стирка, кстати. Мне все чистое нужно будет завтра с собой взять». В глазах у Матрёны заметалась паника. Катерина постирала, а я сполоснула. Намедленно обтирала руки передником. Руки дрожали. А надолго едете-то? Лицо ее стало совсем жалким. Работы не будет, стало быть. Матрёна, послушайте. Я не знаю, что у вас с Пашей за дела. И у Катерины тоже. И даже не спрашиваю. А только вот, что я скажу. Если вы от мужа прячетесь, муж вас лупит, или ребенка смертным боем бьет, или пьет, или еще делом каким-таким для милиции интересным промышляет, то бояться вам нечего. А надо заявить. Это вам не старые времена. Управы на него быстро найдем. Лицо ее исказилось. Она покачала головой. Не бьет. Нету мужа. — выдавила она и посмотрела отчаянно. — Мне только бы работать чтобы. У Угол, чтобы. Кормить. Не гоните. Христа ради. Зайцев не нашел с ответом. — Никто вас не гонит. С чего вы? Я просто остановился по дороге в комнату. Красивое полотенца. Я имел в виду вышивка, — показал он. Патрена бросилась к нему, схватила за руку. И Зайцев готов был поклясться, она собиралась бухнуться на колени и тянула его руку к губам. — Вы что, а фонарели, Матрёна? Что ещё за рабовладельческий строй? А ну, вставайте! — Спасибо! — Шепотом скрикивала она. — Спасибо!